Растворилась в эмоциональном напряжении ночной встречи. Бодрящая свежесть стерла тягостные впечатления, и город будто обновился. Уже не выглядел таким мрачным, усталым. Остин шел не таясь. После разговора с Олдманом он рассудил, что непринужденное поведение послужит лучшей маскировкой, чем вызывающее подозрение скрытность. Ему казалось, теперь, когда он узнал правду, все изменится.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 Остин не видел, как за его спиной несколько человек выбрались из-под защиты металлизированной маскирующей сети. «Я же говорил, рано или поздно кто-то из них придет сюда!» С ненавистью произнес боец в форме недавно образованных военизированных отрядов охраны общественного порядка. «Теперь никто не сможет сказать, что мы зря один свой хлеб. Одной тварью сейчас станет меньше!» В Остина попало опять пуль